«Черная деревня». Сразу после того, как был дан сигнал тревоги, и скудные свидетельские показания были занесены в протокол, капитан Норд снова вернулся в штаб, чувствуя себя почти как человек, плывущий на утлом суденушке по бурным штормовым волнам, которые несут его в открытое море. Несомненно, было одно — Мендес забил тревогу и теперь не остановится ни перед чем, чтобы сохранить свою тайну. Сопоставив оба убийства, Норд понял, что Капрал Крейн, пылающий бессильной яростью в своей камере, не имеет ничего общего с этим вторым убийством. А так как было бы абсурдом рассматривать оба преступления вне связи друг с другом, то значит, он невиновен и в первом. Сделав формальный доклад об убийстве Галлиса, взбешенному полковнику, Норд приступил к главному вопросу, над решением которого сейчас усиленно трудился его мозг. «Меня информировали, сэр», — начал он, — «что лейтенант сент онч сегодня вечером покинул расположение гарнизона». Не будете ли вы, любезны, распорядиться, чтобы установили его место пребывания? Покинул гарнизон? Затылок полковника побагновел, а его серые глаза сверкнули холодным стальным блеском. Черт возьми, у него не было такого приказа. Маршант хатвани, распорядитесь, а Ханев, вы как раз вовремя? Бывший царский офицер вбежал в кабинет. Отсолютовав на ходу, он был сильно чем-то возбужден, и лицо от волнения покрылось красными пятнами. Полковник, разрешите доложить. Погодите, капитан, прервал его полковник, организуйте розыск. Что-то в поведении Ханева привлекло внимание Норда настолько, что он рискнул перебить разъяренного француза. Не находите ли вы, господин полковник? что в сложившейся ситуации будет мудрым выслушать сначала то, что хочет доложить нам дежурный офицер. Ну, я просмотрел регистрационные карточки личного оружия, сказал Ханев, обращаясь скорее к Норду, чем к полковнику, и нашел, что этот пистолет серии ас 37747, принадлежит Крейну? — быстро спросил полковник. — Нет, сэр. — Лейтенанту Сент-Онжу. Странное гнетущее молчание мгновенно распространилось по кабинету. Затем все офицеры повернули свои коричневые от загара лица в сторону полковника Гарро. Он сидел строго и прямо за своим письменным столом, словно верховный судья перед вынесением приговора. — Господа! — Господа! Со зловещим спокойствием произнес он так, что легкий холодок пробежал по спинам присутствующих. «Есть ли у вас какие-нибудь предположения о том, где можно найти лейтенанта Сент-Онджа?» Ни один не ответил, но в задних рядах сержант Велего прищелкнул каблуками. «Да, сержант. Возможно, господин полковник, я смог бы разыскать его». Каким образом? Ярко начищенные пуговицы и знаки различия на офицерских погонах блеснули, когда все разом обернулись назад. Глаза испанца смущенно бегали по сторонам. Он выглядел растерянным и сконфуженным всеобщим вниманием. «Однажды я видел его в маленьком домике в Саукхаммане». Нерешительно протянул он. Полковник пристально взглянул на сержанта. — Это в черной деревне, за чертой гарнизона. — Завтра вы напомните мне об этом, сержант. — Да, господин полковник. Добродушная физиономия чернобородого испанца вытянулась от предчувствия неотвратимой грозы. — Полагаю, капитан... — Вам понадобится сопровождающий? спросил маленький железный француз у Норда. — Нет, сэр, сопровождающие привлекут излишнее внимание, а это может спугнуть птичку. — Но черной деревне — опасное место для белого человека, — возразил крючконосый майор с осиной талии. — Путешествие туда ночью может стоить жизни. С невозмутимой беспечностью капитан Норд пожал плечами. Тем не менее, я предпочитаю пойти туда совершенно один. Надеюсь, сержанты у Вилега разрешат проводить меня. — Разумеется, — согласился полковник Гаро, бросив сердитый взгляд на испанца. — Не будет ли лучше подождать, пока Сент-Ондж явится в казарму? — предложил Ханев, нервно теребя пальцами кобуру. — Он не догадывается, что его подозревает а для капитана Норда пойти в черную деревню сейчас — явное самоубийство. — Ждать нельзя, — твердо сказал капитан Норд. — Возможно, Сент-Онж планирует побег. И я не желаю, чтобы он улизнул у меня из-под носа, если он в самом деле тот, кого я ищу. — Тот, кого мы все ищем? жёстко подчеркнул полковник, более чем когда-либо напоминая рассерженного боевого петуха. — Два убийства в полку? Чёрт побери! Под самым моим носом? Полчаса спустя капитан Норт и сержант Виллего, одетые в бурнусы и сандалии без каблуков, выскользнули во мрак из квартиры человека, за которым они охотились. — Вы вооружены, сеньор капитан? — шепотом осведомился сержант. Видимо, было, что предстоящей экскурсии ему совсем не по нраву. Норд кивнул. — А вы? — Конечно, сеньор. Я уже объяснил, что мы должны быть очень осторожны. Опасность двойная. Во-первых, Сент-Онж — отчаянный человек. А во-вторых, Если нас заподозрят, с нами может случиться вот что». Велега сделал короткий, но многозначительный жест ладонью по шее. «Я полностью полагаюсь на вас, сержант», — сказал Норт, когда последние огоньки казарм растворились во мраке. «Но скажите мне, зачем Сент-Онш пошел в этот дом в саук -Хаммане? «Потому что он проводит там все свое время», — ответил Велега. «У него там любовница, арабка, что вдвойне запрещено, и он, очевидно, рассчитывает на ее помощь». «Отлично. Показывайте дорогу». Белые стены, сложенные из местного песчаника, скрепленные землей, смешанной с навозом, забрызганные проходящими верблюдами, окружали со всех сторон две высокие фигуры в белом, пробиравшиеся по узеньким кривым улочкам. Путники были освещены только сиянием звезд и кривым серпом луны, эмблемой того странного и загадочного мира, в самые сокровенные тайники которого они проникли. Запах гниеющих отбросов становился сильнее, и мрачные бродячие собаки встречались все чаще в лабиринте улочек и закоулков, настолько узких, что норд, расставив руки, мог дотронуться до обеих противоположных стен. Изредка навстречу попадались таинственные оборванцы, воровато пробиравшиеся вдоль стен, прячась в тени домов. Грязные нищие в живописных лохмотьях. Толпились у раскрытых дверей душных хане и восточных кофеин, где молчаливые неподвижные фигуры лениво потягивали крепчайший кофе из тонких и хрупких, как яичная скорлупа, миниатюрных чашечек, посасывали длинные чубуки кальянов или просто сидели, бесстрастно следя за извивающимися телами босоногих танцовщиц в шароварах, с накрашенными ногтями и подведенными бровями. У дверей прямо на мостовой храпели полуголые бродяги, покрытые отвратительными язвами, жутким трепьем и грязью многолетней давности. Тощие коты сновали повсюду в поисках поживы, важные бородатые тюрки восседали у своих домов. Случайные легионеры, шатаясь из сквернословия, возвращались после дешевых и запретных удовольствий в вертепах черной деревни. Белые стены, покрытые замысловатой арабской вязью, становились все выше и грязнее, смыкаясь все теснее над головой, так что бездонное небо казалось черной бархатной лентой, усыпанной сверкающими алмазами звезд. Никогда еще Норт так явственно не ощущал скрытой угрозы, притаившейся со всех сторон. Постепенно улицы становились все темнее и мрачнее. Все реже слышалась гортанная арабская речь или какой-нибудь случайный местный диалект. Зловещие встречные тени все более старались избегать друг друга. Узкие окна с решетчатыми перегородками выходили на маленькие тесные дворики и были отгорожены от улицы высокими стенами. Некоторые из окон кошачьим глазом кое-где светились во мраке, и их тусклый свет смешивался с призрачным мерцающим сиянием звезд. «Через несколько минут мы будем в Саукхамне прошептал Виллего на сивильском наречии. — Держите пистолет наготове, и что бы ни случилось, не упускайте меня из вида. Охваченный тревожными предчувствиями, Норт глубоко вздохнул. Следовать за сержантом он должен, так или иначе, найти дорогу назад самому, из этого мрачного человеческого муравейника будет невозможно. Странные запахи наполняли его ноздри. Экзотический аромат пряностей, долетавший из лавчонки и кофейн, смешивался с кислой вонью свежевыдубленных кож, а тяжелый запах мускуса, жасмина и подчуоли из лавок торговцев восточными ароматами причудливо переплетался с зловонием гниющих внутренностей и нечистот. Внезапно потный ладонь сержанта схватила руку Норда, и он указал на дверь, обитую массивным железом. Мы пришли. Теперь будьте внимательны и не отставайте от меня ни на шаг. Норд почувствовал неприятный холодок между лопатками, когда велега тихо постучал в дверь. Звякнул металл и в двери засветилось маленькое окошечко, словно золотой глаз дракона. Затем круглый глазок потемнел, кто-то прикрыл его изнутри, стараясь вглядеться в грязную улицу, и из-за двери послышалась гортанная арабская речь, на которую велега ответил несколькими отрывистыми фразами. — Вы все еще хотите войти, сеньор? — Да, я должен найти Сент-Онджа. Зловещее дыхание неотвратимой судьбы холодным и ядовитым туманом окутало душу капитана Норда. Точно так же, как в ту ночь перед Суассоном, когда 410 миллиметровый снаряд ударил прямо в командный пункт. Норд незаметно скользнул рукой под пахнущей овчинной шестяной бурнус, и медленно снял с предохранителя свой пистолет. Сержант Велега, очевидно, разделял его предчувствие, так как он тоже потихоньку извлек из-под свой служебный пистолет и, придерживая ствол указательным пальцем, навел его на белое пятно двери. Дверь распахнулась, и в хлынувшем потоке света капитан Норд увидел лицо араба. Злое словно сам грех. Неясные тени промелькнули вдоль стен и скрылись в темных закоулках. Должен ли он войти? Мысль о молодом лейтенанте Ренсоме, чье безжизненное тело лежало на полу в квартире Сент-Онжа, заставила его решиться. Что прячется за этой дверью? Сент-Онж со своей пери Драка? Смерть? Входите быстро. Чернобородый сержант с лицом, подергивающимся от возбуждения, потянул Норда за рукав и бросился внутрь. Норд последовал за ним, пытаясь разгадать, что их ждет за таинственным порогом. Крючконосый превратник быстро захлопнул дверь и задвинул засов. Затем он без единого слова молча скользнул в сторону и исчез, словно растворившись в стене. — Сент-Онж здесь! — прошептал велега, указывая пистолетом на узкий темный проход, ведущий куда-то внутрь дома. — Иди вперед! — Также шепотом ответил Норд, внезапно почувствовав холодное спокойствие, которое всегда охватывало его, когда наступало время действовать. Колеблющийся оранжевый свет ламп, наполненных бараньим жиром, бросал причудливые блики на стены тесного коридора, заканчивавшегося невысокой дверью, из-за которой доносились приглушенные голоса. Подойдя к двери, Вилега отступил в сторону, пропуская Норда вперед. — Теперь вам остается только их арестовать, сеньор капитан. Норд покачал головой, его скулы еще резче обозначились под обтягивавшей их кожей. — Иди первый, ты знаешь дорогу. — Как угодно, сеньор. Крепко обхватив пистолет, сержант бросился к двери. Норт не отставал от него ни на шаг. — Руки на стену! — крикнул Велега, врываясь в грязную темную комнату. В ней было три фигуры. Две из них, сжавших, как перед прыжком, стояли, глядя на дверь. Их синеватые лица блеснули зловещим оскалом, когда они выхватили из-под бурнусов черные автоматические пистолеты. Третий человек, он был в униформе, лежал на жесткой циновке, связанной по рукам и ногам. — Не двигаться! — твердо произнес офицер следственной службы, прижимая дуло своего пистолета к узкой спине сержанта Вилега. — Сукин сын! — Что вы делаете? — Скажи этим людям, чтобы они бросили свои пистолеты немедленно. Голос Норда похож на звук, захлопнувшийся западни. Грохот выстрела наполнил тесное помещение, и острая струя пламени блеснула перед глазами Норда. Один из арабов, тот, который открывал им дверь, разрядил свой автомат в офицера, стоявшего за спиной сержанта. Не успела пуля с тупым чмокающим звуком удариться о стену в двух дюймах от головы американца, как бешеный вопль боли и ярости последовал за негромким хлопком выстрела его пистолета. Пуля офицера следственной службы прошила плечо чернобородого испанца. Автоматы арабов заговорили грохочущим стаккатто, но Норт уже лежал на полу, И маленький пистолет дернулся в его руке еще два раза так, что выстрелы, быстро следуя друг за другом, почти слились в один резкий отрывистый звук.